Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга 11. Пролог. Лужицы белесая жидкости, оставшейся от погибших бесформенных, часть стены, превратившаяся в песок вместе с проходом в лабораторию и стражей. Убитые исследователи и уничтоженное оборудование. Всё это предстало перед глазами Невозмутимой Рианы. Вернувшись после собрания столпов в Мекхан, официальную столицу Дома Крови, воительница первым делом поднялась на свой этаж. За минувшие с момента похищения часы и сутки здесь ничего не изменилось. Согласно протоколу для сохранения даже малейших следов преступника, всё пространство было автоматически запечатано до момента прибытия столпа. или уполномоченных им лиц. Как вы и просили, госпожа, билипатически заговорил дух-хранитель города, сформировавшись под лиряны в виде высокого гуманоида со множеством щупалец вместо рук и с малиновым шаром огня вместо головы. Я заранее вызвал всех указанных воинов в дома в Мекхан, отослал лояльных вам во вторую столицу, снизил количество стражей на этаже. отключил детектор несанкционированных пространственных колебаний и позволил тупоголовому градоначальнику скрывать от основных сил дома информацию о нападении Он умер? Да, вместе с ним погибло ещё 26 младших апостолов третьего ранга и один старший апостол этого же ранга. В сумме мы потеряли 318 небесных монархов и два десятка священных лордов. Сколько среди них было заговорщиков? 80%. Замечательно, вдруг улыбнулась женщина. Что с остальными? Почти все объявлены погибшими. Третий отдел уже занимается выжившими в казематах дворца. Что-то уже удалось выяснить? Да, госпожа. Анализ осколков в душе градоначальника и мысли некоторых его приближённых. показал, что с высокой вероятностью заговорщики связаны с домом противостояния. Увы, это всё, что удалось выяснить на данный момент. Впервые за разговор Риана по-настоящему удивилась. Неожиданно. Я-то думала, что за всем стоит кукольщик, а это мальчишка, Кайл, решил поиграться. Мысленно добавила она. О том, что Элрой Рейнхард на самом деле убит и заменен своим перевоплотившимся сыном, Риана узнала совсем недавно. Ладно, что там с преступником? Сбежал Ферракс. Дальше след обрывается из-за случившегося в том мире катаклизма. Ясно. На удивление спокойно отреагировала Риана. Поиски можете больше не продолжать. Надеюсь, мой герой доволен. Про себя добавила она, довольно усмехнувшись. Одним выстрелом Риана убила сразу двух зайцев. Чужими руками аккуратно избавилась от большинства заговорщиков, решивших сместить её, а также выполнила просьбу повелителя, позволила Каю Арнхарду спасти Ашцилу и по пути растратить все боевые божественные артефакты. Мысли Рианы о повелителе заставили её невольно вспомнить события случившееся 3 года назад. Именно тогда работающий на Домкрови негласный глава картеля Четырёх туманов в серии Usdeline столкнулся с неожиданно появившейся и начавшей стремительно разрастаться подводной империей Кналак. Естественно, вскоре пират его все лично столкнулся с принцами Бездны, что каким-то образом узнали о его связи с Рианной и потребовали передать ей сообщение. По правде говоря, изначально Риана думала просто проигнорировать его и бросить неудачливого подчинённого. Однако принц Безны и сам Кналак заинтересовали её, когда дали отпор двум синдикатам Инсулая. Решив, что новая неизвестная фракция может помешать её планам, глава дома Крови всё-таки согласилась встретиться с ними. Это решение полностью изменило её жизнь. Знакомство с Грином Перевернуло всё с ног на голову. Прожившая десятки тысяч лет женщина была поражена его невозможным могуществом. Ещё сильнее её шокировали планы императора Кналака, что во многом были схожи с её собственными. Риана Кровавый коготь была стара. Очень стара. Пожалуй, среди глав домов никто, кроме кукольщика, не мог похвастаться таким возрастом. Она прожила уже больше 120 тысяч лет и приближалась к своему пику. Еще несколько столетий, и отпущенный ей срок истечет. Воительница прекрасно понимала это, а потому последние годы своей жизни желала провести так, как ее и начала – в сражениях. Вот только нынешней Риане было недостаточно просто поучаствовать в каком-то локальном конфликте фракций. Нет. Она жаждала погрузить в хаос все миры испытаний. Желала начать самую масштабную, ужасающую и разрушительную войну в их истории. Однако даже не это заставило ее начать служить Грину. Риана прекрасно знала, что конкретно ее адепта темных искусств ждет за пределами миров испытаний. А потому в свое время была вынуждена отказаться от исхода и, соответственно, попытки стать божеством. А поэтому в своё время была вынуждена отказаться от исхода и, соответственно, попытки стать божеством. Гринже пообещал не только вернуть ей активную фазу души, но и даровать защиту от системы, что окончательно склонило чашу весов в его пользу. Древняя и могучая воительница преклонилась перед императором Кналака, согласившись служить В итоге именно из-за распоряжений Грина Риана прибыла все кту восходящие звезды раньше, чем это предсказывала госпожа Чага, заставив Зазриму начать действовать активнее, в ответ на что Кайзер тоже был вынужден действовать раньше срока. В ином случае он ещё не скоро решился бы захватить секту, а следом и регион. Похищение Ашцылы у клана Винари также запланировал Разноглазый. Впрочем, как и ее спасение Каем. «К слову, данные по вампиру удалось сохранить?» — спросила Риана, чувствуя, как бурлит ее кровь от предвкушения будущих событий. «Обижаете, госпожа!» — покорно ответил дух. «Естественно, все сохранилось!» «Замечательно!» — жутко усмехнулась девушка, заставив хранителя в шаге от божественности невольно вздрогнуть. Значит, пора навестить орден чистоты. Последствия битвы Кая и Кайла оказались настолько катастрофическими для Ферокса, что ошарашенные лидеры планеты были вынуждены собраться буквально в тот же день, несмотря на множественные конфликты. Здесь присутствовали представители всех крупнейших фракций: Эверштейны, Винари, Алхимическая гильдия Севрум, Восточная коалиция городов-государств, Империя Лихарус, Секта цветущего сада и наследники Као. Собрания подобных масштабов не проводились уже сотни тысяч лет, но сейчас ситуация была исключительной. Требовалось на время забыть обиды. Наконец, когда все собрались, слово взял сильнейший из присутствующих, Виктор фон Эверштейн. Как вы уже знаете, На наш мир обрушился неизвестный катаклизм. Перешёл он сразу к делу. Массовые землетрясения, цунами, извержения вулканов, падение Акамских гор в огромный разлом, уничтожение всех живых существ в пустыне Акама, уничтожение красного небесного древа, ну и в конце концов разрушение Эофа Малого спутника Ферракса. Все это задело или еще заденет каждого из нас. Поэтому, чтобы снизить последствия катаклизма, не допустить его повторения и отыскать первопричину, мы здесь и собрались. «У вас есть мысли, кто это мог сделать?» Тут же задал интересующий его вопрос Регис Глиан Винари. «Мастер Регис!» Вы шутите? саркастически осведомилась матриарх секты Цветущего сада. Вы серьёзно считаете, что кому-то такое по силу? Нет, я не спорю, что любой из нас мог бы провернуть подобное, но только где-то на периферии Ойкумены, а не в ближних мирах. Здесь слишком высокое энергетическое сопротивление. Катаклизм просто не может быть деянием разумных Причина может крыться в самих мирах испытаний, заговорил император Лихаруса. Что, если недавнее открытие бездны в Инсулае что-то изменило в пагоде небесного возвышения? Я слышал, что там произошло что-то странное в самом конце. Да какая вообще разница, в чем причина, если пик катаклизма уже прошел? Встрял в разговор глава алхимической гильдии. Не дав открывшему рот Регису ответить, нужно сперва подавить его отголоски, а уже потом искать виновников. Вы хоть представляете, сколько денег я потерял к этому моменту и теряю прямо сейчас. Землетрясения, цунами и падающие осколки Эофа рушат ценную инфраструктуру и даже целые города. А духи в океанах, недрах планеты и небесах вообще будьто сошли с ума, начав атаковать всё вокруг. Это нужно немедленно остановить. Поддерживаю, кивнул председатель Восточной коалиции городов-государств. Мы должны вновь замедлить внезапно ускорившиеся тектонические плиты, а также увести с траектории падения наиболее крупные части Эофа, что вот-вот должны рухнуть на нас. Клан, начал было Виктор, но резко замолчал. Здание, где они собрались, неожиданно задрожало. Несмотря на специальные противосейсмические артефакты, оно все равно подверглось сильной тряске. К счастью, всю мебель в зале заранее прикрепили к полу. «Хм!» — продолжил Виктор фон Эверштейн, когда все более-менее успокоилось. «Наш клан уже занимается крупнейшими осколками малого спутника, так что беспокоиться об этом больше нет нужды. Мы прекрасно понимаем». Что если части Эофа упадут на Ферокс, то планете грозит ещё более кошмарный катаклизм, чего допустить никак нельзя. После слов Сильфа у некоторых присутствующих словно гора с плеч свалилась. Все здесь представляли крупнейшие фракции планеты. Однако далеко не все из них были в состоянии самостоятельно справиться с нависшей угрозой. Тот факт, что повелители пространства и гравитации Эверстейны согласились заняться этим, позволял многим наконец расслабиться. Впрочем, естественно, все собравшиеся тут небесные монархи прекрасно понимали, что делают это трёхглазые сильфы не просто так. В недрах Лун должно найтись немало залежей духовных материалов. Но если раньше добывать их там и доставлять на планету было попросту нерентабельно, то сейчас оверштайны могли использовать разрушение Луны и аккуратно спустить к себе ценнейшие и крупнейшие куски эофа. Следом пошло обсуждение способов укрощения захлестнувших мир стихийных бедствий, а также разбушевавшихся духов. Обычно эти существа зарождались и обитали в довольно труднодоступных местах, поэтому об их количестве разумные редко вспоминали, считая лишь ресурсом для охоты. Да и сами духи, особенно неразумные, Обычно не спешили покидать свой ареал обитания, так что представляли весьма слабую угрозу для различных фракций, если только те сами к ним не приходили. Однако битва Кая и Кайла сильно повлияла не только на физический мир, но и на духовный. Из-за тектонических изменений и высасывания уймы энергии из атмосферы исчезло или изменило свой путь немало духовных гейзеров. Множество скоплений Из сверхскоплений природных частиц законов оказалось уничтожено, а родные и природные для развития места обитания духов разрушены. Всё это в итоге и привело к тому, что неимоверное количество духов, особенно неразумных, впало в неистовую ярость. А поскольку духи живут стаями и в крайнем случае готовы объединяться с другими такими же, то весь их гнев в конечном счёте оказался направлен на разумных двуногих. Завещание продолжалось уже больше суток. Лидеры фракций не покидали здания, лишь временами делая перерывы, дабы поддерживать связь со своими организациями и курировать их в соответствии с новыми данными и договорённостями. В какой-то момент, отвлёкшись от разговора, Виктор неожиданно поднял руку, привлекая внимание. Голоса стихли. «Я только что получил важную информацию по поводу первопричин катаклизма», — ошарашил он небесных монархов. Вытащив из хранилища пересланный ему свиток памяти божественного ранга, он установил его в специальное гнездо, подключенное к массиву комнаты. «Пожалуйста, ознакомьтесь», — сказал он, прикрыв глаза и активировав особую функцию кресла. Присутствующие поспешили последовать его примеру. Уже вскоре все получили доступ к запечатлённым на свитке воспоминаниям некоего воина. Тёмный зал для совещаний резко сменился прекрасным садом под чистым светлым небом. Глядя на мир глазами незнакомца, небесные монархи увидели симпатичную эльфейку, что разговаривала с владельцем воспоминаний. Звука не было, да и прочитать по губам было невозможно. Воин, от лица которого они смотрели, скрыл эти детали. Впрочем, чужой разговор и так никого не волновал. Внезапно на мужчину нахлынуло чувство удушья. Только связанно оно было не с недостатком кислорода, а с недостатком энергии. Количество праны в округе начало стремительно снижаться. Увядали прекрасные духовные растения, ломались артефакты и бледнела эльфийка Священный лорд попытался что-либо предпринять, но было уже слишком поздно. Несколько мгновений спустя, прямо над его городом на безумной скорости, пролетела неизвестная фигура, после чего энергия начала вырываться из самой материи, включая даже тела истинных мастеров. Девушка умерла мгновенно, а сам воин ощутил безумную боль от резко треснувшего астрального тела. Осознавая, что вот-вот погибнет от осушения, он вложил свои воспоминания об этом моменте в дорогущий свиток божественного ранга, который точно должен был уцелеть. Последнее, что увидел воин, это еще одну пролетевшую над городом фигуру. На этом воспоминание оборвалось. «Это один из городов пустыни Акама. И как вы можете догадаться, это один из городов пустыни Акама. Те две фигуры летели со стороны обрушившихся Акамских гор, что считается эпицентром катаклизма, к Красному Небесному Древу, что тоже затем оказалось уничтожено. Выводы напрашиваются сами собой. Подытожил Виктор, когда все наконец просмотрели воспоминания. — Невозможно! — в ужасе прошептал кто-то. — Что это за сила? Это были боги? Посмотрите на одежду первого, вдруг заметил другой небесный монарх. Там плохо видно, какой это дом, но это точно одеяние культиста. Многие тут же бросились пересматривать воспоминания. Неужели это тот самый Сазарек? Легендарный глава культа небесного возвышения действительно существует? Бред. Что насчёт второго? «Что это за чудовище? От одного лишь взгляда бросает в дрожь!» «А никого не смущает, что эти двое могут летать с такой скоростью в Фероксе, где ограничены любые небесные монархи?» «Какие еще небесные монархи? Если это небесные монархи, то я тогда лишь жалкий заклинатель на их фоне!» — раздался ядовитый комментарий. Неужели с мирами испытаний действительно что-то происходит? Вспомнилась война, мне недавно предложенная версия. Откуда здесь могли взяться такие чудовища? И главное, что нам с этим теперь делать?